Но смотрит Маша. Посторонний человек вместо того, чтобы переходить на ее сторону, вступил на барку и направился вдоль нее к каюте, вошел в дверцу и тотчас же назад подался, переждал немного и опять скрылся туда же. Что же это значит? Он верно сейчас выйдет опять, назад вернется, думает Маша и ждет, скоро ли это случится. Обернулась назад и видит, на набережной изредка прохожие показываются. Что же это я стою тут? Пожалуй, заметят еще, догадаются, да наблюдать станут. Домикнулась она. Лучше уж отойти к набережной, да обо ждать по дне и пока тот выйдет. И отойдя к берегу, она прислонилась к гранитной стене, так что сверху было бы трудно разглядеть ее. прошло около 10 минут, а человек из балки не возвращался. Что же это значит? с удивлением задаёт себе Маша вопрос, и вдруг ей пришло на память, что у них в Колтовской и на Петербургской стороне неоднократно бывало рассказывали, как разные мошенники Около Мытнинского и Крестовского перевороза держат позимом на члеги в пустых барках, выходя оттуда на грабёж и даже случается людей иногда убивают. Верны здесь мошенники, подумала она, но при этой мысли не ощутила ни малейшего страха. Рассудок, сознанием своего отчаяния и горя говорил ей, что надо покончить с собою и покончить сегодня же. Так статочное ли дело при таком намерении пугаться ей каких-нибудь мошенников. Ноги её меж тем начинало сильно знобить от продолжительного стояния на льду на одном и том же месте, а порывы ветра пронизывали её холодом. Однако чего же я жду в самом деле? Только время даром уходит, встрепенулась Маша, стряхнув с себя все эти посторонние и почему-то преимущественно ползущие в голову мысли, которые как-то сами собой и непрошенно и появляются у человека именно в подобные и, повидимо, самые решительные мгновения его жизни, когда казалось бы вовсе не должно быть места в голове посторонним мелочам, а эти мелочи меж тем так и плывут одна за другой, словно прихотливые клачки облаков. по небу и снова подошла она к ёлочкам и вдруг снова встают те же самые мысли и ясно воображаемое ощущение холодной воды и невольный ужас при взгляде на тёмный кружок проруби нет я не могу утопиться сама не могу сил не хватит прошептала она в отчаянии господи ведь это Это самоубийство. Страшно. Ужас берёт, не могу я. И вдруг увидела Маша, что человек выбежил из балки, бросился тут же на снег и стал копашиться в нём. Что именно делал он, она понять не могла и только пристально следила за его движениями. Мысль о своём безысходном положении и о необходимости умереть заволоклась в её голове каким-то туманом, она как будто потеряла нить этих мыслей, как будто они исчезли куда-то, испарились подобно туманному облачку. Отмахшив вдруг ушло куда-то и её настоящее, и её прошлое, а сама она безучастно и безотносительно глядела поту в сторону на неизвестного человека, словно бы ей и делать больше нечего. случается, что именно такие бездумные и бесчувственные рассеянные минуты откуда-то вдруг влетают на человека среди самого беспредельного отчаяния и горя. Душа человеческая, словно бы от сильной усталости, возбуждённая этим отчаянием, возьмёт в рук ды да и закаченейт, замрёт, застынет совсем на несколько минут в таком рассеянном и ко всему безучастном положении. Нет в ней ни намека мысли, ни намека чувства, нет даже во всем организме ощущения какого-либо. Стоит Маша и смотрит на человека, а для чего стоит и зачем смотрит, про то и сама не ведает. Но вот он снова поволок ноги в свою барочную кануру. Верно, больной, подумала Маша, и с этой мыслью словно чнулась. Что ж теперь остается? Умереть? духу не хватило, жить тоже не хватает решимости. Она тихо побрела вдоль по замерзлой реке туда, где чернелось как темный зев арка обуховского моста. Вошла в эту арку и остановилась, осматриваясь. Темно. Сверху дробный топот копыт раздаётся глухо, и невольно кажется, будто от этого топота и гула сейчас обрушится арка, но арка крепка и стоит нерушимо уже многие десятки годов. В темноте ничего не видно под мостом. Остаться разве здесь, подумала Маша. Здесь всё же спокойнее, отсюда не выгонят, не увидят. Говорят, что иные ночуют под мостами. И она уже думала, было где бы поудобнее приютиться у гранитной стенки, а ветер с двух сторон врывался в узкое пространство арки, свистел и выл под сводом с какой-то дикой, словно бы одушевлённой силой, и невольно наводил страх на молодую девушку. Опустилась Маша на лёд под ликучи сведённых сюда уличных осколков, мёрзлой грязи и снегу. И вдруг рука её упёрлась в какую-то шерсть. Маша быстро вскочила на ноги и с отвращением выбежала вон из подарки. В сердце её быстро ёкнуло, и колени дрожали от ужаса. Это была какая-то дохлая падаль, но девушке почудилось, будто она ухватилась за волосы человеческого трупа. Ей сделалось страшно. Страшно быть одной, и потому она торопилась убежать из этого места и снова очутилась недалеко от полуразрушенной арки. Там, верно, люди есть, подумала она, глядя на притворенную дверь каюты. Там можно приютиться. Пойду к ним. Может, не выгонят. Упрошу Христа ради. Эта мысль, давшая слабую надежду на приют и спокойствие, немного ободрила девушку, которая не смела переступила порог каюты, но вместо человеческого голоса услыхала одно только глухое ворчание. Всё тихо, а людей как будто совсем незаметно. Что ж это такое? И Маша в недоумении остановилась у порога. Где же человек-то? Ушёл он, что ли? Одна собака, только Господи, всё же это легче. Не одна хоть буду. Всё же есть живое существо. Прислушалась, чу? Кроме рычания собаки, ещё чьё-то дыхание слышно, ровное, сонное дыхание. Это, верно, такой же несчастный бездомник, как я, подумала девушка, всё ещё прислушиваясь к дыханию. Верно, и ему нет и нового места на свете, кроме заброшенной барки. Стал бы не одна я на свете, стал бы и еще есть такие же. Может и много, и их так-то шатаются, да живут же ведь и в голоде, и в холоде, а не думают о смерти. Так думала Маша, и эта мысль, не жданно, не гадано, произвела на нее совсем особенное впечатление. Она как будто несколько довольна и эгоистически рада была, что не одна она такая на свете, что есть, кроме нее и другие, которые может быть столько же, а может еще и больше терпят до да мучиться. И ей как будто несколько спокойнее стало вдруг на душе от этого далеко не веселого ожидания.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 Да как, да почему, да от чего именно с места не двигаешься? Чем там шататься, так лучше здесь отдохнуть, решила Маша, выискивая себе место в противоположном углу от Верисова. Не выгонит Джон меня отсюда, а и выгонит, так всё-таки хоть сколько-нибудь отдохнуть успею. Да зачем ему гнать? Ведь барка столь же и моя, сколько и его, барка общая.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 Был первый час в начале, когда проснулся Верисов от холода, который начал пробирать его члены. Спал он около 3 часов, и этот сон, не подкрепляя, только хуже ещё разломил ему всё тело. Открывшие глаза, он заметил в каюте какой-то зеленоватый полусвет, допускающий различать, хотя и смутно, окружающие предметы.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 Девушка без ответа опустила голову, она не знала уйти ли ей или остаться, и пока в нерешительности стояла на одном месте. Ты одна была здесь, спросил Верисов, который боялся, чтобы какой-нибудь новый обитатель покинутой барки не выжил его из этого логовища. Одна, прошептала смущённая девушка. Зачем ты здесь была? Ответа не последовало. Что тебе здесь надо было? Зачем ты была здесь? повторил всё ещё опасавшийся бездомник, которому не хотелось расставаться с последним своим убежищем.